Глава 12. Уничтожение шахты, орча кланового имущества, неподчинение приказу. Перечислял Арранкар, кивая в мою сторону. Центорион, скрестив руки на груди, всем своим видом показывал, что он думает о произошедшем. Моего мнения никто не спрашивал, и я терпеливо ждал, пока взрослые закончат свой разговор. А ты что думаешь, вепар? Спросил Шэдоу, мерно постукивая пальцами по столешнице. Хрен с ней с шахтой. Парень положил толпонасиком их одним ударом. Весьма натурально хрюкнул Вепрь, ухмыляясь. Они, конечно, те ещё дебилы, но приятно. Спору нет. Крабы опять будут ныть насчёт завалов. Придётся скостить аренду. Добыча до мантинов станет, пока не расчистят тоннели. Встрепенулся Аранкар. Но не это главное, господа. «Игрок ослушался прямого приказа. Это недопустимо. Ар, можно подумать, ты сам всегда был паинькой». Рассмеялась Моргана, обращая на меня заинтересованный взгляд. Парень действовал по ситуации, причем довольно неплохо, но его самоуверенность может выйти к лану боком. «А я считаю, что Ар прав. Это не по правилам», добавил Джинджо, импозантный шаман с мощным татуированным торсом и в шапке с длинными перьями. Эй, вообще, почему мы обсуждаем новобранца? Проблемы? Кик его, и не трахайте себе мозг. Это моя инициатива, произнёс Shadow, прерывая перепалку. Вы слишком ослеплены эмоциями, чтобы размышлять объективно. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом. Белоголовый игрок поднялся из своего кресла и медленно подошёл к окну. Его статус консола подчёркивал важность собрания. По спине пробежал неприятный холодок. Рой решил нас дропнуть, нанеся ущерб не только имуществу, но и репутации, продолжил Shadow, переводя взгляд от одного игрока к другому. Пантера, единственный, кто помог нам сохранить и то, и другое. Рудник отбит, Рой выставили посмешищем, а мы остались при своём. Веппер и Маргана переглянулись. Аранкар наморщил лоб, но не рискнул перебить спикера. Вас всех сняли в первые же минуты боя, продолжил консул, оборачиваясь ко мне. Пантера первая и, похоже, единственная, кому хватило смелости взять на себя командование. Отвага, решительность и умение импровизировать редкие качества. Результат мы в плюсе на 50 килолов. Насекомые унижены. С этим трудно поспорить, Шэдоу, недовольно пробормотал Арранкар. С твоих уст всё звучит совсем иначе. Впрочем, как и всегда. Какими бы сладкими не были речи, вопрос всё равно решается голосованием. Это правило нельзя нарушать, произнёс Веппер, поглядывая на Shadow. Казнить нельзя помиловать, братцы. Раставляйте свои запятые. Не торопись. Мне кажется, парню нужно дать шанс постоять за себя, возразила Маргана, задумчиво проводя пальцем по алым губкам. И каждый день мы собираемся по такому случаю. Тебе слово, Пантера. Вы молодой Shadow, и мне показалось, что в его голосе прозвучали нотки иронии. Признаться честно, я чувствовал себя провинившимся школьником, которого вызвали к директору. Для всех присутствующих в зале это представление скорее походило на развлечение, чем на реальный трибунал, но для меня всё было иначе. Если я вылечу из эвтаназии, обратно в Пандорам путь мне будет заказан, а с ним и возможность отыскать Веснудаль. Я действовал по обстоятельствам. Я не вижу смысла доказывать собственное правоту, начал я, собравшись с мыслями. Но позвольте заметить, что вы не учли несколько важных моментов. Я обвёл взглядом своих собеседников. Маргана заинтересованно выгнула бровь. Веппер насмешливо крякнул. Остальные ничем не выдали своей заинтересованности. Во-первых, в тоннелях осталась палным полным лута, который должен с лихвой окупить издержки на их восстановление. Крабам ничего компенсировать не стоит. Пусть раскапывают лут, еще сами должны останутся. Продолжил я более уверенным голосом. Во-вторых, при всем моем уважении словесный оборот «даже не думай» не является приказом. И даже если так, я все обдумал заранее и после разговора с Центурионом только действовал. В-третьих, знаете, что пишут на форумах? Новобранцы Пандорума могут уложить рейдро и одной левой. Это отличный и совершенно бесплатный пиар. Зендо утробно рассмеялся, наблюдая, как кривится Арранкар. К тому же, у меня тут завалялось кое-что интересное, быстро продолжил я, подходя к широкому столу. Кажется, это это твоё? Огненная плеть с красивой нефритовой рукояткой вспыхнула ярким пламенем и брызнулась на пами ярких искор, оставляя на столешнице тёмную опалину. Предмет окружал фиолетовый обрис эпика. Бич грязника, но откуда Удивлённо воскликнула Моргана, хватая своё сокровище. Содачное стечение обстоятельств, не более. Я невольно улыбнулся, глядя на смущённую заклинательницу. Впрочем, Моргана быстро взяла себя в руки и хитро прищурившись, погрозила мне пальчиком. Плядь стала приятным бонусом при чистке инвентаря. Эпический предмет выпал с одного из бойцов роя, погибших возле моего кокона в тоннелях. Этот жест доброй воли мгновенно повысил мой статус в глазах Марганы. Со жрицей Астарты лучше ходить в друзях. Приятное и крайне полезное выйдет знакомство. Парню удалось меня удивить. Загадочно улыбнулась заклинательница. Если вдруг надумаете его выгнать, то только через мой труп. Это приглашение? С интересом уточнил Веперь, но получив однозначный ответ в виде вытянутого вверх среднего пальца, залился раскатистым смехом. Этого, критическая масса рациональных доводов, похоже, перевесила долю скептицизма. Классовский заметил Шэдоу, обращаясь к коллегам. Дженда. Ар. Смелый и остроумно, как ты и говорил, ухмыляясь, заметил Дженда. Но всё равно ещё работать и работать, ответил Арранкар, расплываясь в хищной улыбке. Без комментариев, нарочито меланхолично промолвила Маргана, не сводя с меня пламенеющего взгляда. Я с интересом наблюдал за происходящим. У меня давно возникло ощущение, что этот спектакль не спроста. И только сейчас стало ясно окончательно, что всё это представление было заранее спланировано. Меня проверяли. Причём в индивидуальном порядке. И, кажется, я успешно прошёл проверку. Свободен боец, усмехнулся Shadow, в шутку отдавая мне честь. Ещё увидимся. Я коротко кивнул и поспешил на выход, теряясь в догадках. Не желая портить своими вопросами образ остроумного и находчивого парня, я приберёг их на потом.